Глава тринадцатая Я сидел на задней парте, которая находилась слегка в стороне. Старался лишний раз не шуметь и даже громко не дышать, лишь бы не отсвечивать. А все потому, что профессор артефакторики Артемий Георгиевич позволил мне присутствовать в лаборатории на его практическом занятии. Я понимал, что он это скорее для себя делает, а не мне пытается угодить, ведь если ему понадобится какая-либо помощь, я окажусь тут как тут. Но это не отменяло того факта, что я был чуть ли не на седьмом небе от счастья. Я поставил стул с краю от парты, чтобы лучше было видно опыты учеников, и внимательно следил за каждым их действием. «Так, отвлекитесь все!» — громко проговорил профессор, обращаясь к ученикам. «Отложите искры, на сегодня с этим закончим!» Все ученики отложили в стороны небольшие светящиеся артефакты, выпрямились и принялись слушать. Артемий Георгиевич дождался, пока в кабинете станет тихо и все внимание будет сфокусировано на нем. «Итак, перед началом следующего эксперимента закрепим уже известную и изученную информацию. Что это такое?» Профессор взял в руку и поднял на уровне головы небольшой полупрозрачный пузырь, который напоминал что-то между обычным полуспущенным резиновым шариком и стеклянной круглой колбочкой. После заданного вопроса несколько учеников подняли руки, и Артемий Георгиевич, указав на одного из них, произнес фамилию. «Антонов?» «Это пузырь Ясинова», — без колебаний ответил тот. «Так, прекрасно, садись. А для чего он предназначен?» — очередной вопрос, и снова несколько поднятых рук, включая того же Антонова. Матыгин! «Пузырь Ясенова представляет собой тонкую растягивающуюся пленку», — поднявшись, начал отвечать курносый паренек. «Он предназначен для того, чтобы удерживать различные газы, в том числе и ядовитые. Помимо невероятной прочности, которая в разы превышает специально обработанную резину, он также позволяет и наблюдать некоторые процессы, которые будут проходить внутри». «Ага, замечательно», — довольно покивал профессор. «Садись». «А до каких размеров способен раздуваться пузырь?» «Так, Савинов». Позырь Ясенова способен вмещать в себя около 15 литров объема, в редких случаях доходит до 25, но рекомендуемый объем составляет 10 литров в целях безопасности. «Достаточно», — прервал его Артемий Георгич. «Правильно, молодцы», — похвалил он всю группу. «Вижу, что занятия проходят не зря. Еще бы вы перестали допускать грубые ошибки на практике, и цены бы вам не было», — хохотнул преподаватель. «Да, Антонов, не пытались бы, например, спалить аудиторию или подорвать наш университет по своей глупости?» Парень, на которого смотрел Артемий Георгич, слегка склонил голову и предпочел не пересекаться с ним взглядами. «Так, ладно, с этим мы уже разобрались. Я надеюсь...» Резко посерьезнее профессор обвел взглядом всю аудиторию и продолжил. «Теперь обсудим сегодняшнее задание. Вам предстоит провести эксперимент с добыванием дыма Шарова. Главная задача тут — соблюсти правильные пропорции. Как только вам удастся вывести дым, его необходимо будет поместить в пузырь Ясенева. После этого выждать около 30 минут, и дальше уже мы будем следить за его реакцией после добавления к нему обычной воды». После этих слов профессор загадочно улыбнулся и снова обвел всех взглядом. «Хм, заинтриговал», — подумал я про себя. «Мне, в принципе, было очень интересно наблюдать за всеми этими опытами, но вот что должно было произойти при соприкосновении этого дыма с водой, я уже ждал в нетерпении». В этот момент в аудиторию постучались, и внутрь прошел кто-то из сотрудников академии. Он слегка наклонился и что-то прошептал на ухо профессору, проводившему занятия. «Это не может подождать», — недовольно проговорил Артемий Георгиевич. Прибывший сотрудник отрицательно покачал головой, после чего преподаватель немного задумался, поджал губы и, развернувшись к нам, заговорил. «Так, слушай меня внимательно. Я вынужден отлучиться на 10-15 минут. Надеюсь, это не займет больше времени. Но чтобы не терять и наши драгоценные минуты, все сейчас выполняют первую часть нашей практики». а именно необходимо заключить получившийся дым Шарова в пузырь и ни в коем случае, я повторяю, ни в коем случае не добавлять в него воду без моего ведома. Ваша задача — просто получить дым и заключить его в пузырь. Все. Нам и так необходимо будет ждать 30 минут, поэтому если не сделать этого сейчас, мы попросту не успеем провести эксперимент». Все ученики понятливо закивали головами, но профессор почему-то уставился именно на меня. Спустя пару секунд он подозвал меня к себе. «Так, Фирс», — начал он говорить полушепотом, — «честно говоря, я не сильно-то доверяю этим балбесам, поэтому будешь следить за ними». «Эм, ну хорошо, а что именно я должен делать?» — слегка растерянно проговорил я. «Во-первых, это, как я и сказал, чтобы никто не посмел добавлять к дыму в воду, иначе последствия будут печальны, но они вроде бы не настолько тупые, криворукие, но не тупые». Артемий Григорьевич слегка помедлил и продолжил давать указания. Ну и во-вторых, если вдруг газ Шарова у кого-то из учеников улетучится в процессе неправильного использования, то придется отмывать стены. «Так», — протянул я, — «мне придется отмывать». «Я правильно понял?» — уточнил я. «Ну, конечно», — улыбнулся он уголками губ. «А это довольно трудоемкий процесс». Поэтому это и в твоих интересах тоже. Вот. В общем, если подобное произойдет, газ выпадет и останется ярко-зеленым осадком на всех поверхностях в виде тегучей плохо смываемой массы. Но есть возможность удержать газ до того момента, пока он не распространился, то есть просто минимизировать, скажем так, ущерб. Просто бросив в зеленое облако, вот эти гранулы. Достаточно двух штук на одно облако, и газ мгновенно осядет. Однако отмывать в таком случае все равно придется, но гораздо меньшую площадь. «Понятно», — произнес я, рассматривая гранулы, которые находились в ящике его стола. Их лежало там около 20 штук. Но я очень сильно надеялся, что ни одна из них мне сегодня не понадобится. «Ну?» — с неким отчаянием в глазах произнес Артемий Григорьевич. «Удачи!» «Ага!» — преподаватель вышел из кабинета, а студенты принялись выполнять указания. Касательно пропорций смешиваемых ингредиентов я и сам не знал, но сразу же мог понять, кто из учеников делает все правильно, а у кого газ Шарова получается либо очень тусклым, либо вообще каким-то бесцветным. Кстати говоря, я также про себя подметил, что очень уж и любят в этом университете оставлять учеников одних для выполнения каких-то достаточно важных поручений. Взять ту же Маргариту. Хотя, с другой стороны, кто захочет целыми сутками находиться рядом с трупаками и дышать этим саморадом? Так что, может быть, все как раз-таки наоборот. Самые ответственные и серьезные задания они выполняют под руководством своих преподавателей, а что попроще, им оставляют, рассчитывая на их самостоятельность. Все-таки люди уже не маленькие и должны понимать всю ответственность. Вроде бы. К слову, некоторые из учеников действительно отнеслись к заданию очень педантично и чуть или не каждую каплю вымеряли, чтобы сделать все максимально идеально. Однако, как говорится, в семье не без урода. Нашлась и парочка идиотов, которые делали все через одно место и явно не проявляли к эксперименту должной ответственности. И именно эти люди делали все так, словно бы уже мастера в подобной практике и способны все выполнить с закрытыми глазами. В общем, не привлекая внимания, я переместился поближе именно к этим ученикам. Двое парней сидели за последней партой и беспрерывно хихикали, раскачиваясь на стульях. Я же на всякий случай держал пару гранул у себя в кармане. Только вот уделяя особое внимание именно здесь, я не заметил, как один из студентов, видимо, по неосторожности, опрокинул пузырь Ясинова и газ ярким облаком вырвался наружу, поднимаясь над партами. Кто-то из учеников вскрикнул, несколько других тут же повыскакивали со своих мест и отбежали к стене. Я мгновенно швырнул в это облако две гранулы и при помощи своей силы столкнул их друг с другом, чтобы они разбились. Однако в этот же момент я услышал, как за моей спиной смех тех парней сменился ругательствами. Они оба повалились на спину, не удержав равновесия, а над ними начало подниматься огромное зеленое облако. «Да твою ж!» Собой у меня не оказалось больше гранул. Я метнулся в сторону преподавательского стола, но быстро понял, что это займет слишком много времени, поэтому при помощи силы притянул к себе еще пять гранул. Не замедляясь, они подлетели к последней партии и разбились внутри уже достаточно разнесшегося облака. Спустя секунд пять, когда газ Шарова полностью осел и улегся, Я посмотрел сперва на пол, который был полностью пропитан зеленой хренью, а потом перевел взгляд на этих двух учеников. Они точно так же были полностью зеленые, словно с ног до головы облитые зеленкой. Придурки? Вообще-то так им и надо. В этот же момент в аудиторию вошел профессор и замер с раскрытым ртом, с удивлением осматривая все помещение. Григорян находился в одном из своих тайных убежищ. Имперский следователь лежал на диване и просто разглядывал потолок. Пачка сигарет уже закончилась, а чтобы достать вторую, ему потребовалось бы встать с дивана. Однако в данный момент это было явно затруднительно. После взрыва, когда он пытался вывести Громова на чистую воду, его хорошенько потрепало. Конечно, имперские люди поставили его на ноги, но многое еще очень плохо функционировало. Григорян понимал, что по-хорошему бы не помешало посетить знакомого артефактора в Академии магов. Именно он делал для него некоторые встроенные артефакты, которые на самом деле не находились даже в официальной разработке. Имперский следователь тяжело вздохнул и продолжил погружаться в свои мысли. Какого хрена Громов смог все это подстроить? Все это могло произойти лишь при одном условии. Кто-то ему слил информацию обо мне, причем этот кто-то явно имеет близкие связи с... Неужели даже наша имперская служба безопасности повязана в этом? Григорян горько усмехнулся и снова потянулся за пачкой сигарет, которая по-прежнему лежала пустая. «Да твою мать!» — выругался он вслух. Он приподнялся и кое-как смог сесть на диване, уставившись в другой конец комнаты, где рядом со входной дверью висело его пальто. В боковом кармане находилась еще одна пачка сигарет, открытая. В последнее время он все чаще и чаще начинал курить. Хотя, откровенно говоря, он никогда и не прекращал, сколько себя помнил, но теперь без сигарет казалось, что голова начинала плохо соображать. Словно этим дымом он выводил туман из своего разума. «Чтоб тебя раком через голову!» Григорян поднялся и медленно направился к пальто, подволакивая правую ногу, что застыло, и отказывалось слушаться, превратившись в замерший обрубок из металла и алхимических сплавов. Неужели этот императорский выпердыш Громов смог запустить свои волосатые руки и в ИСБ? Твою же, не хочется в это верить, но... Как? Просто как тогда он смог обо всем узнать и все так гладко подстроить? Еще и это совещание у министра, которое гарантировало ему стопроцентное алиби. «Слишком много случайных совпадений», — произнес он вслух. «В такое я уже лет семьдесят как перестал верить». Григорян наконец-то добрался до пальто, Вынул пачку и облокотился на стену. Переведя дух, он поковылял обратно к койке. Кое-как развалившись на ней, он достал сигарету из новой пачки и закурил, глубоко затянувшись первой затяжкой. Выждав буквально секунду, он выпустил обильный дым и продолжил крутить мысли в голове. «Архипов?» «Ну да, этот склизкий червь мог бы быть информатором и слить меня». «Только вот он и сам не должен был знать, чем именно я занят», ответил он сам себе вслух и снова затянулся. После очередного выдоха практически вся комната уже заполнилась дымом. «Неужели Остап?» — мелькнула мысль в голове, от которой лицо следователя перекосило. «Нет, тот точно не мог. В нем, я уверен, больше, чем в самом императоре, хотя за свою жизнь в ком я только не разочаровывался. Но тут тоже есть и несколько спорных моментов. Тогда кто остается?» Григорян поднес сигарету ко рту и замер. Несколько секунд он пялился на верхнюю одежду у входа, а затем тяжело вздохнул. Так и не затянувшись, он слабо улыбнулся, отчего в комнате прозвучал странный звук, похожий на скрип. «Неужели кто-то из руководства ИСБ, куратор или же сам начальник императорской службы безопасности?» «И тут становится понятно, почему меня пытались сперва просто отстранить от дела, отвлекая всякой шушерой. А потом, когда поняли, что это не прокатит, решили его все устранить. Это все объясняет и...» Тут Григорян умолк и сделал затяжку и добавил. «И усложняет». Григорян стряхнул пепел прямо на пол и улыбнулся уже во весь рост. «Как же ты так прозевал, Миша?» — спросил он сам себя, глядя в одну точку. под носом прямо прозевал, но даже если я себя накрутил, то этот вариант сбрасывать со счетов нельзя. А вот если я прав, учитывая, что я просто ходячий артефакт, точнее груда старых артефактов, то они будут знать о каждом моем шаге». «А если знает крыса, то знает и Громов», промелькнула в голове недосказанная мысль. Григорян на несколько секунд замолчал и задумался, после чего он посмотрел на входную дверь и резко поднялся со своего места. Блядство! Снова выругался он. Назревает какой-то пиздос, а мои руки просто связаны этими продажными выродками. Гоша тяжело вздохнул и обвел взглядом кухню. Столы отраины, кафель у плиты тоже сияет и новизной, а щели между ним свежей затиркой. Раковина девственно пустая, отмыта, шкафчики все протерты, а кое-где приклеена новая кромка. Даже подоконник, что успел посереть от отсутствия ухода, отмытый выглядит опрятным. На нем в довольно крупном горшке стоял кактус, первое растение в этой квартире. Митин скосил взгляд на плиту, который отмыл и с тяжелым вздохом подошел к ней и открыл духовку. Оценив состояние рыбного пирога, что лежало на противне, он взял полотенце и одной рукой вытащил его, поставив на плиту сверху. Взяв пару зубочисток, он потыкал его и кивнул, после чего выключил духовку. В этот момент раздался лязка ключей, а спустя пару секунд в квартиру зашла Лена. «Коша! Гоша, твою мать! Ты что, готовишь?» — раздался ее голос. Стоило ей учуять аромат рыбного пирога. «Нет, балуюсь!» — буркнул он, беря лопатку, чтобы поддеть пирог. «Духи с ароматом рыбного пирога купил». Лена зашла на кухню с удивленными глазами, бросила сумку на пол и подошла к брату. «Можно я чуть-чуть?» — произнесла она, протянув руку, но тут же получила по ним. «Руки! Мыло!» — рыкнул на нее брат. Лена надула щеки и поплелась в ванную, а Гоша тем временем поставил чайник и достал кастрюлю супом. Наполнив тарелку, он отправил ее в микроволновку, после чего принялся резать пирог, ворча, что надо было ему остыть. «Гоша!» — протянула сестра, когда зашла на кухню и обнаружила на столе горячий суп и тарелку с парой крупных кусков пирога. «Где я такого мужа найду, чтобы и готовил, и заботился?» «Богатого найди», — буркнул он, дождался, когда закипит чайник и залил заварник. «Будут деньги, наймешь прислугу». «Скажешь, тоже? хмыкнула сестра, подтягивая к себе тарелку. «Я, по-твоему, аристократка?» «Думаешь, толстосумы прислугу не нанимают?» — усмехнулся Гоша и присел напротив. «А ты чего не ешь?» «Да чёт, аппетита нет», — буркнул он. «Чего? Не зовут на работу?» «Ого», — кивнул он. — Ну, так это и не работа, это так, подработка. Иногда просто фокусник нужен, а иногда и зайца аниматора просят. — Да знаю, — вздохнул Гоша. — Ну, а чего тогда расстраиваешься? Найди другую работу. Вон, в охрану куда-нибудь или в телохранители, — предложила сестра. — Ну нет, хватит с меня этого дерьма, не пойду больше, — буркнул здоровяк. — Жаль, баристы не берут, мне нравилось. — Ну, тут лицом торговать надо, — кивнула сестра, подхватывая пирог с рыбой. — Слушай, а ты не думал, чем бы вообще хотел бы заниматься? — Я не знаю, никогда не думал об этом. — Ну, раз не знаешь, то получи какую-нибудь профессию, — предложила сестра, зачерпывая наваристого куриного супа с лапшой. — Скажешь, тоже, усмехнулся Гоша. — У меня образование девять классов. Куда мне поступать? Да и на какие деньги учиться? «Погоди, в техникум какой или на вышку, понятное дело, не возьму, а вот курсы пройти на корочке какого-нибудь младшего помощника автослесаря в нашем центре профессиональной переподготовки, почему нет?» Митин нахмурился. «Да, там всего ничего обучения, да и корочки плевые, но надо же с чего-то начинать», — загивала ему Лена. «Не учиться же тебе пять лет, а потом репу чесать, если тебе не понравится, так?» «Ну так», — смутился Гоша. «Ну так вот и сходи, почему нет? Может, возьмут куда-нибудь так. Принеси, подай». «Ну ты хотя бы знать будешь, что за работа!» Гоша с сомнением почесал щетину, затем кивнул своим мыслям. «Схожу! Где хоть это?» Митин подошел к небольшому трехэтажному зданию и задумчиво нахмурился. Здание было совершенно обычным, из серого бетона. Никаких балконов или крыльца, единственное, что в нем выделялось, это крупные ворота, явно для автомобилей. Гоша достал бумажку, сверился с ней и пожал плечами». Обойдя здание по кругу, он не сразу нашел вход, так как тот мало чем отличался от других дверей. Сам же он был помечен обычной коричневой краской, которой и написали для особо одаренных «вход». «Хоть бы табличку какую-нибудь повесили», — Проворчал здоровяк, вошел внутрь. Пройдя небольшой тамбур, он оказался внутри довольно просторного помещения, заполненного стендами, без излишеств. Крашеные стены, старый ламинат елочкой, побеленный потолок с лампами дневного света, однако все аккуратное и чистое. Митин подошел к первому стенду и хмуро взглянул на него. «Курсы помощник автослесаря. Три недели». Пробежавшись глазами по предлагаемой профессии, а затем остановив взгляд на знаниях, он хмыкнул и пошел дальше. Здоровяк бродил мимо стендов, задержавшись ненадолго у стенда слесаря сантехнического оборудования, но затем наткнулся на стенд помощник ювелира широкого профиля. «Ювелира?» – удивленно хмыкнул он и подошел к нему. Пробежавшись по информации глазами, он несколько раз ее прочел, но так и не смог понять, чем занимается помощник. Тогда он взял брошюрку, где было краткое изложение той же информации и номер кабинета, 19. Пройдя в небольшой кабинет, в конце коридора он зашел и обнаружил там молодую девушку, что, подперев голову, тыкала пальцем в телефоне, явно убивая время в отсутствии посетителей. «Здравствуйте», — пробасил Гоша. Девушка от неожиданности вздрогнула, но затем оглядела Митина с ног до головы. «Кабинет помощника автослесаря дальше по коридору», — устало произнесла она. «Да я как бы с машинами не очень», — признался он и сделал шаг вперед. «Я насчет помощника ювелира». Девушка сначала нахмурилась, а затем тут же оживилась. «Да, действительно», — поднялась она и убрала телефон. «Тогда проходите». «Я это, в общем, хотел узнать, что вообще помощник делает», — признался здоровяк. «Я просто не очень разбираюсь». «Я вам сейчас все покажу», — тут же активизировалась девушка и потащила его к небольшому столу. «Вот, к примеру». Она усадила Митина за стол и вложила в руку небольшой шуруповерт с закрепленной длинной палкой. «Вот, к примеру, изготовление колец под цепочки. Довольно простое занятие, которое отнимает время, несмотря на то, что дело, по сути, довольно обычное и рутинное». Девушка сунула в руки здоровяка моток тонкой проволоки. «Кончик закрепите у патрона», — начала пояснять она, «а затем, удерживая проволоку, нажмите кнопку пуска у шуруповерта. Только медленно и старайтесь делать так, чтобы проволока лежала виток к витку, как пружинка». Митин хмуро посмотрел на девушку, затем на шуруповерт у себя в руках и попытался выполнить, как велит девушка. Первые пару витков оказались с небольшим расстоянием, но Гоша быстро сориентировался, и дальше проволочка вышла ровной. «Замечательно», — улыбнулась девушка, — «просто изумительно». «И что теперь с ней делать?» — посмотрел Митин на пружинку, что висела сосиска у него в руках. «Теперь следующий этап — раскусывание. Вот это специальные кусачки, которыми будет удобно это делать», — вручила она ему инструмент. Митин взял кусачки и задумчиво посмотрел на пружинку. «Только не пытайтесь раскусить сразу по несколько колец, они тогда будут неровными, и вы замучаетесь равнять саму цепочку». Митин взял пружинку и начал откусывать кольца. Девушка перехватила его инструмент и поправила его действие. В итоге он приловчился, и колечки начали падать на стол. Как только у него начало получаться, девушка быстро смела неудачные варианты в сторону и принялась за ним наблюдать. «У вас отлично получается», — закивала она. «Вы раньше это делали?» «Не, первый раз», — не отрываясь от своего занятия, — произнес Митин. «Видимо, у вас талант или вы очень усидчивый человек», — кивнула инструктор. «Меня, кстати, Мариной зовут». «Очень приятно», — не поднимая взгляда, произнес здоровяк, — «а меня Гоша». Спустя несколько минут он закончил и поднял взгляд на девушку. Та тем временем выдала ему плоскогубцы и принялась показывать, как сводить кольца. Митин внимательно слушал, повторял и раз за разом делал так, как ему объясняла девушка. В итоге, спустя час перед ним начал появляться первый участок простенькой цепочки — Да, спайкой оказалась сложнее, и Митин перепортил с добрый десяток колечек, прежде чем у него начало получаться. Вот примерно такого плана будет работа, хотя вас скорее до нее не допустят максимум изготовления колец по шаблону, ну или шлифовка отдельных элементов изделия. Как вам, кстати, такая работа? Медитативная, пожал плечами Митин, разглядывая кусочек цепочки длиной в пару сантиметров. Успокаивает. «Да, многие об этом говорят», — кивнула девушка. «Вы запишетесь на наши курсы?» Гоша задумчиво нахмурился. Девушка это истолковала по-своему и с просящими нотками произнесла. «Запишитесь, пожалуйста, а то мне зачет не поставят», — здоровяк удивленно уставился на нее. Ну, у нас дежурство тут, и пока никого на курс не запишешь, зачета по практике не получишь». — растерялся Митин. «Я из колледжа, на ювелирном деле учусь», — буркнула она. «У нас завпрактикой жуткий зануда». «Накосячила, что ли?» — хмыкнул Гоша. Девушка поникла и слегка кивнула головой. «Понятно», — вздохнул здоровяк, оглядел девушку с ног до головы, потом небольшую цепочку и кивнул. «Ладно, давай, куда тут у тебя записываются?» Фирс стоял перед плитой с растерянным выражением лица. «Когда все пошло через одно место?» — спросил он сам себя и опустил взгляд в кастрюлю. В повидавшей всякого кастрюле с клепкой на дне в кипящей воде лежала тушка курицы. Она едва заметно шевелилась, но Фирс этому значения не придал. Парень, совсем недавно находящийся на взлете и имеющий свой пусть и небольшой, но прибыльный бизнес, имевший два долговых кольца довольно известных провинциальных родов, подающий надежды одаренной, стоял и совершенно не мог понять, как так вышло». Тут раздался ужасный, словно вытягивающий жилы, звук скрипки слева, от которого Фирс содрогнулся. С каждой секунды этого звука нервы натягивались все сильнее. На десятый глаз парня задергался. «Бырну ножом я сочный помидор!» — раздался громкий голос Вешкина. «И буду выжимать его до капли! Я буду наблюдать, как спелый красный плод подох недалеко от грядки!» От стихотворения лицо Фирса перекосило. В сочетании со звуками скрипки стихи ощущались как бред полоумного маньяка. В итоге парень повернулся и уставился на скрипача, соседа Вешкина по комнате. Оба оригинала почему-то решили устроить битву талантов на кухне, где он готовил. И между этими двумя оригиналами сидела с перепуганным лицом Медведева. Девушка прижимала к груди нож и с опаской посматривала то на одного парня, то на другого. «Они безобидные!» — громко произнес Фирс. «Я буду огурец тот нарезать, смакуя отрезать прекрасный ломтик!» — продолжал орать Вешкин под ужасный звук из скрипки. «Я не боюсь. Я думаю, кого пырнуть первым!» — крикнула в ответ Маргарита, но тут уставилась на Фирса огромными глазами и вытянула нож в его сторону. «А меня за что?» — возмутился Фирсов в гвалте истерично визжащей скрипки и безумных стихов. «Курица!» — в ответ крикнула девушка. Фирс резко обернулся и обнаружил, что обезглавленная и ощипанная тушка птицы вылезла из кастрюли и, резво перебирая лапами, ринулась по столу. Одаренный уборщик в этот момент, не думая о своей силе, схватил ее руками, но тут же бросил в сторону от огромной температуры. Ошпаренная дохлая курица пролетела пару метров и угодила прямо в лицо скрипача Филимона. От неожиданности тот повалился на пол и растерянно заморгал глазами. Полная тишина на две секунды. Понял, стихи и салат вместе не зашли, произнес Кирилл, пялясь на сидящего на полу скрипача. Фирс недовольно глянул на Маргариту. Ты курицу принесла? обвинительным тоном произнес он. Ну я, осторожно ответила она. В этот момент в коридоре послышался тихий стук куриных обрубленных косточек на ногах. Тук тук тук тук.